Глава вторая Так и зажили вдвоем. Поначалу я, конечно, рыдал, по ночам подушку. Со временем успокоился. Дед не ссюкался со мной. С самого начала стал относиться как ко взрослому. А взрослому разводить сырость как-то неприлично. Утром мы завтракали, быстренько мыли посуду и расходились каждый в свою сторону. Дед убывал на службу на армейском уазе, в форме, с погонами полковника, чаще в гражданском. В школу меня не подвозил, потому что учился я теперь совсем рядом с домом. После школы я обедал, дед готовил просто, без изысков, но вполне съедобно. Я посуду, быстро разбирался с домашним заданием. Учеба в то время и во все последующие годы давалась мне легко. Если надо было, шел закупать продукты по списку, нет, устраивался с книгой на диване. При переезде я первым делом записался в библиотеку, только посещал ее не так часто, как раньше. На книжных полках, в дедовом кабинете много чего интересного. К моему удивлению, там были книги и на английском, немецком и французском. Ты знаешь все эти языки? А зачем бы я их тогда держал? Прозвучал ответ в виде вопроса. Потом начались проблемы. А что это у тебя с лицом? Спросил он как-то за ужином. Упал, буркнул я, склонившись над тарелкой. Все в порядке. Между тем дела обстояли неважно. Распухшая губа, синяк под глазом, ухо цвета кумача. Так сказать... Много нового и непривычного. В прежней школе меня не обижали, не было желающих связываться с сыном зауча. В новом храме науки все было совсем иначе, и дело даже не в разбитой физиономии. Противно было наблюдать, как хихикали ребята из класса, в то время как давно мной взялся второгодний Славка Красавченко. И противно вдвойне было хихикать вместе со всеми, когда тот выбирал жертву кого-нибудь другого. Все это я, запинаясь, попытался объяснить деду. — Понятно, — он посмотрел на меня. — Хочешь, чтобы я сходил в школу и надрал уши этому малолетнему хулигану, а потом надавал пинков папаше, когда придет разбираться? — Хорошо бы, — с надеждой молвил я. — Но не буду. Мужчина должен уметь сам решать свои проблемы. Как? До элементарно, до да сдачи. Тут выше на голову и сильнее. Ерунда, рос и сила, они главные. В бою побеждать ловкий и умелый. Ты готов? К чему? Удивился я. Вставать без двадцати семь и выходить со мной на пробежку, на турнике повисеть, достать, наконец, из-под дивана гантели и стереть с них пыль. Или хочешь и дальше ходить с битым личиком? Не хочу. Если честно, ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. Особенно второй, насчет перспективы регулярной раскраски физиономии в цвета радуги. Так у меня началась другая жизнь. Пойдем час с лишним раньше, чем обычно. Бег по стадиону родной школы. До сих пор терпеть этого не могу. Но регулярно, не менее трех раз в неделю, накручиваю там круги. «Весеннее. именно оно, подобно вареной макаронине, на турнике». Гвоздя с гантелями ближе к вечеру. В следующий раз великий и ужасный Славка, король класса по собственным словам, вознамерился поиздеваться надо мной четыре месяца спустя, уже после летних каникул. Тут-то его ожидал сюрприз, не из разряда приятных. «Богатырем за это время я, конечно же, не стал» но несколько креп. А еще дед обучил меня простейшим приемом самообороны. Так что расплатился я самопровозглашенным монархом на все деньги. Поставил синяк под глазом, заломил руку и избил с ног подсечкой. Приземлился тот, не совсем удачно. Тебя вызывают в школах, дед? Гордо сообщил я за ужином. По какому поводу? Так. Я небрежно пожал плечами. Ничего серьезного. Навешал кое-кому. Папаша пострадавшего, здоровенный, пузатый полковник милиции, сходу принялся орать и всех пугать. Дед послушал его, послушал, потом взял под локоток и отвел в сторонку. Тот попытался вырваться. Не вышло. Спокойно что-то ему объяснил, и инцидент как-то сам собой исчерпался. И с тех пор Славка обходил стороной меня, да и других, да всякий случай прекратил тиранить. А потом судьба развела нас, я перешел в следующий класс, он продолжил образование в прежнем. Когда мне исполнилось десять, позвонила мама, поздравила, рассказала, как любить меня, и сообщила, что вскоре я могу вернуться к ним с дядей Решей. Я ответил, что хотел бы остаться на солянке с дедом. Кажется, она... Не очень огорчилась. В одиннадцать лет дед отвез меня в секцию самба на Коломенской.